Глава 46. Эдгар. Открываю приложение такси и вбиваю туда адрес тёщи. Время, конечно, позднее, но, думаю, Тамара Ивановна поймет и не обидится. У нас с ней всегда были хорошие отношения, поэтому я никогда особо не понимал всех этих анекдотов про тещ. Моя оказалась мне в высшей степени адекватной. Машина приезжает быстро, но перед тем, как выйти из квартиры, я бегло привожу себя в порядок. Чищу зубы, чтобы не дышать на Ясю перегаром, и натягиваю свежую рубашку. Тамара Ивановна живет в хорошей новостройке с прекрасным видом на парк. Когда мы с Есминой были женаты, она помогла маме переехать в новую квартиру. Я не возражал. Потому что хрущевка, в которой Ясю провела детство, уже давно себя изжила, как морально, так и физически. Подъезжаю к нужному дому и, расплатившись с водителем, Вылезаю из машины. В округе никого. Тишина и благодать. Сразу видно благополучный район. Приближаюсь к подъезду и набираю нужный номер квартиры. Теща отвечает после третьего гудка. «Тамара Ивановна, это я, Эдгар Чаров. Пустите, пожалуйста». Какое-то время она молчит, очевидно, пребывая во власти изумления. А потом все же открывает мне дверь. Пока я неспешно поднимаюсь по лестнице, ловлю себя на том, что алкоголь почти выветрился из моей головы. Все-таки разговор с Жанной сыграл роль отрезвляющей эмоциональной встряски. Я будто из топкой трясины вынырнул, будто прозрел. Тамара Ивановна ждет меня у распахнутой двери. Смотрит настороженно и вопросительно. Мы с ней не виделись уйму лет. Года четыре, если быть точным. Надо признать, она почти не постарела. Все такая симпатичная и ухоженная, несмотря на возраст. Разве что морщинки в уголках глаз обозначаются чуть более резко. «Добрый вечер, Тамара Ивановна!» Останавливаюсь перед ней и прячу руки в карманы брюк. «Как поживаете?» «Здравствуй, Эдгар!» Она оглядывает меня с головы до ног. «Вот так встреча! Не ожидал тебя здесь увидеть! Да еще и на ночь глядя!» «Извините, что поздно. Мне бы съесть и поговорить». Надо до утра не ждет?» — приподнимает брови. «Если бы ждала, я бы не заявился». Молчит. Пытает меня взглядом. А потом вдруг вздыхает и говорит. «Ой, Эдгар, наворотили вы делов. Как расхлебывать-то будете?» «С божьей помощью, Тамара Ивановна». «Посмеиваюсь. С божьей помощью». И в ванной лежит. Второй час отмокает. Да, это в ее стиле. Исмена просто обожает нежиться в горячей воде. А дети? Спят давно. умаились. Так что, Ясю позовете? Добавляю в свой голос просящие нотки. Тамара Ивановна – женщина сердобольная. Почти уверен, что не откажет. Да и я, по большому счету, перед ней ни в чем не виноват. «Позову, но подождать придется», — вздыхает. «Понял. Вы тогда скажите, что я приехал, а я на улице подожду». «Зачем на улице-то?» — усмехается. «Проходи, чаю налью. Чужие все же люди». Улыбаюсь и, благодарно кивнув, захожу в квартиру. Тут по обыкновению царит атмосфера тепла и уюта. На комоде вязаные салфеточки, на подоконнике — Горшки с фиалками, а в воздухе висит приятный аромат домашней выпечки. «Пирожки пекли?» Любопытствую я, разуваясь. «Ага, с капустой!» Отзывается теща. «Еще немного осталось. Хочешь?» «Не откажусь!» Отвечаю я, вдруг осознав, что зверски проголодался. «Руки на кухне сплосни а я пока эсмину предупрежу!» Я неспешно устремляюсь в сторону кухни. Слышу, как Тамара Ивановна открывает дверь в ванной и обращается к дочери. «Яся, тут это... Эдгар к тебе приехал». «Кто?» В голосе Ясмина звучит неподдельное удивление. «Чаров». «Эм... И что ему нужно?» «Поговорить хочет. С тобой». «Так поздно же уже...» Растеряна. «Не знаю. Приспичило, видать». «Ладно, сейчас выйду». Теща закрывает дверь и присоединяется ко мне. Ставит на плиту чайник. Достает из серванта вазочку с вареньем и печенье. А из холодильника свои фирменные пирожки. «Как поживаете, Тамара Ивановна? Как дача ваша?» Пробую завязать светскую беседу. «Неплохо. На лето планирую туда переехать. Там огород, там воздух свежий». «Правильно». — Одобряю я. — Ну а сам как? — мина говорила, дела в гору идут. — Да, потихоньку. Работаем, развиваемся. — А с семьей что? Тамара Ивановна вскидывает на меня неожиданно прямой пристальный взгляд. — В смысле? — Я ж слегка теряюсь. — Нормально все вроде. — Вроде? — Тамара Ивановна. — Прокашливаюсь. — Я не знаю, насколько вы осведомлены... Но мы с Есей решили сойтись. У нас чувства и общие дети. А чего она тогда как в воду опущенная ходит? Особенно последние дни? Поджимаю губы. Морщусь. Разговор становится куда более сложным, чем я предполагал. Да, в общем-то, у нас, как у всех. Не без трудностей. Не без трудностей. Повторяет она задумчиво. А потом снова многозначительно на меня косится. Трудности надо решать, мой дорогой зять. Вижу, как уголки ее губ тянутся вверх. Тоже улыбаюсь. Намек понят. Я всегда знал, что она на моей стороне. «Ты и правда тут!» Выдыхает показавшаяся из ванной Ясмина. Волосы обмотаны полотенцем. Белый халат красиво оттеняет розовую румяную кожу. Красивая, черт возьми. Как Снегурочка! «Да». Смотрю на нее с обожанием. Решил, что хватит с нас тишины. Хорошо. Кивает. Оденусь только и волосы высушу. и скрывается из виду. А я опускаю взгляд на материализовавшуюся передо мной тарелку с пирожками и чашку ароматного чая. «Ешь давай!» Командует теща. «А то отощал весь!» «Да неправда!» Смеюсь. «Не отощал же!» «Кушай, не болтай!» Похлопывает меня по плечу. «Остынет!» Принимаюсь за еду, а в груди набухает приятное ощущение дома. Я рано лишился родителей, но сейчас вновь чувствую на себе тепло родительской опеки. Забавно же, третий десяток разменял, а мне все еще это нужно. Тамара Ивановна, Яся, дети – это все моя семья. И я до безумия хочу, чтобы наша жизнь наконец встала на круги своя, выровнялась, наладилась и стала прежней».